Алекс Брэдвик, Войт, Том 2. Аннотация. Три месяца суровой подготовки позади. Впереди первая проба наших сил. Вроде простая миссия. Месяц быть в составе караула и обеспечивать сохранность какого-то комплекса на окраине нашей республики. Но кто бы знал, что из-за обстоятельств мы окажемся целью номер один в этом вечно воюющемся наземными захватчиками мире.